Глава 11. Наконец, в субботу утром мы приезжаем в Ле-Туке-Пари-Пляж, где нас встречают пасмурное небо и температура не выше 18 градусов. ле туке пляж коммуна во Франции недалеко от пролива Ла-Манш. Кажется, что наступила осень, а ведь ещё вчера мы задыхались от жары. Климат Водефранц просто взбесился, это факт. Во всяком случае, здесь мне ни разу не выпадает случая надеть свой короткий комбинезон. Фран оставляет свой Нью Битл на парковке отеля. У меня нет никакого желания повторять опыт импровизационного кемпинга и знакомиться с северными кабанами. Так что я предпочитаю взять инициативу на себя. Летние каникулы обязывают и, надеюсь, мы отлично выспимся в лучшем местном трехзвездочном отеле. 280 евро за ночь без завтрака. Надо признать, что расположение у него отличное. В 50 метрах от пляжа, номер с видом на море, в стране от туристических маршрутов. Я не откажусь от своего выбора, даже если мой менеджер в банке будет скрипеть зубами. Мы в летуке с его комфортом и великолепием. Лобби отеля сразу даёт нам понять, куда мы попали. Оно, наверное, в три раза больше моей квартиры. Огромные изящные эркеры выходят на пляж, Бежевый пол выложен плитами с зеркальным эффектом. Повсюду расставлены светильники, в бутике по сумасшедшим ценам продаются купальники и косметика, а весь персонал щеголяет в матросках и коротких темно-синих брюках. Эдакие юнги. Мы приехали слишком рано, и наш номер еще не готов, но сюрприз от шефа. В отеле есть центр талосотерапии и спа-центр с видом на море. Администратор объясняет подробности. Наш бассейн с морской водой открыт весь день. И сауна, и хамам. Вам также доступны услуги как минимум на одну ночь. Дзен-уход, уход жизненная энергия, релаксация и талосотерапия. Вот здесь всё описано подробным, добавляет он, вручая нам проспект. Или, если вы предпочитаете индивидуальные процедуры, можем предложить вам сеанс безмятежности. Это обёртывание глиной. Минутку ухода за телом оздоровительный индийский дзен-массаж или кинзу, морской побег, расслабляющий гидромассаж и, наконец, часовой калифорнийский массаж с увлажняющим маслом. Кинзу — учение о том, что человек в какой-то момент в своей жизни потерял частицу себя, но решает рассматривать эту потерю как часть невероятного приключения, которое и составляет его уникальное существование. На случай, если я захочу вообразить себя стейком для жарки. Фран ориентируется в терминах и бойко обсуждает условия суточного абонемента. У меня же нет ни малейшего желания давать кому-то мять мой целлюлит. Я никогда в жизни не была в СПА и плохо понимаю, что меня там ждёт. Не говоря уже о том, что мне ещё придётся пройти испытание купальником. Но я соглашаюсь. Зачем? Если бы я только знала. Мы берём халаты, шлёпанцы, полотенце и сумку, в которую я складываю всё, что мне понадобится, Оставляем чемоданы у стойки регистрации и направляемся в раздевалку. «Должна сказать, отель ты выбрала удачно», — радуется Фран, открывая шкафчик. «Целый день тебя массируют и расслабляют. Просто чудо! Я уже сто лет не была в таком месте. А я вообще никогда. И знаю, почему. Мне тут не по себе». «Я догадалась», — примирительно смеётся Фран. «Не паникуй, всё будет хорошо. Просто не стоит сопротивляться». Умение расслабиться — это моя сильная сторона. И всем хорошо известная. Не понимаю, как ей это удается. Каждый человек, которого мы встретили в коридорах, даже самый пожилой, наверняка неустанно трудится над тем, чтобы сохранить стройность, а тут появляемся мы в компании десятков лишних килограммов. Хотела бы я узнать секрет Фран и научиться повсюду чувствовать себя так же непринужденно. Она улыбается и восторгается всем вокруг так, словно её совершенно не волнует впечатление, которое она производит на других. Конечно, в теории это так и есть, а вот на практике мы точно привлечём к себе внимание. А я этого не хочу. Ни капельки. Я захожу в кабинку, раздеваюсь, достаю купальник и не могу удержаться от тихого вскрика. На уровне соска в нём зияет большая дыра. Просто огромная. Спасибо, кабан. Теперь я смогу отвертеться от бассейна. Скрыть радость у меня получается с трудом. «В массажных кабинах дают одноразовые трусы?» — спрашиваю я Фран. «Дают, а что?» «У меня на купальнике дырка. Я не могу в нём плавать. Проделки кабана». Она выходит из кабинки и стучится ко мне. Я стою в нижнем белье и в халате. На ней раздельный купальник в винтажном стиле тёмно-синие облегающие трусы с высокой талией и широкий бюстгальтер в красно-белую полоску с завязками на шее. Я бы никогда не осмелилась такое надеть, но должна признать, что большой красный бант у неё между грудями привлекает всеобщее внимание. Бюсту Фран действительно выглядит чертовски сексуально. «Дай-ка посмотреть», — говорит она. И осматривает мой купальник морщенос. Честное слово, он такой же уродский, как у пловчих, С востока. Уверена, даже моя бабушка бы им не соблазнилась. Я выхватываю его у неё из рук, немного обиженная. Отличный был купальник. Очень мне подходил. Но теперь он всё равно дырявый. Ничего не поделаешь. Она улыбается. Хорошая попытка. Но сама знаешь, в холле есть бутик. Я понимаю, что отвертеться мне не удастся. И буквально заставляю себя идти за ней хотя шоппинг в халате выглядит довольно нелепо. А Фран, как всегда, до лампочки. Меня это изумляет. Магазин довольно беден на купальные принадлежности. И на сей раз я даже рада, что найти размер 44-46 не удается. Больше 42 ничего нет. Все складывается в мою пользу. Ровно до того, как на продавщицу снисходит озарение. «О, кажется, у нас на складе остался один раздельный купальник вашего размера. Сейчас принесу». И не успеваю я сказать ей, что не стоит беспокоиться, как она уже исчезает. «Всё происходит в своё время для тех, кто умеет ждать», смеётся Фран, ловя мой разочарованный взгляд. Но когда продавщица возвращается с купальником, я чуть не падаю в обморок. Бюстгальтер из двух треугольников и трусики с большим бантом сбоку которые едва прикрывают ягодицы и не доходят до пупка. Да я в жизни такое не надену». «Он чёрный, простой, но хорошо держит форму», уверяет меня продавщица. «Если хотите примерить, кабинка здесь». Я иду к кабинке, но внутри у меня всё кипит. «Сколько ещё раз мне придётся пережить такую ситуацию?» «Столько, сколько понадобится, чтобы сдаться», отвечает мне тихий голос. Тот же самый, который подтолкнул меня согласиться на эту поездку. «Ну как?» — спрашивает продавщица. «Нормально. По крайней мере, с точки зрения размером, потому что видок у меня ещё тот. Живот колышется, как желе, складки обвисли, пупок растянут. Словом, полный комплект. Но спору нет, мою маленькую грудь бюстгальтер обтягивает красиво». Фран без церемоний просовывает голову в кабинку. «Вот чёрт, какая ты красивая!» Я таращу глаза. Слышать это от неё странно. «Знаю, это всё субъективно и на самом деле не имеет значения», — добавляет она. «Просто ты меня вдохновляешь. Этот купальник подчёркивает и задницу, и грудь. И потом у тебя всё равно нет выбора. Он единственный. Знаешь что? Я тебе его подарю. Даже не думай». «Всё, я решила!» И она исчезает. Я не могу опомниться. Даже цену посмотреть не успела. Ну вот. Это произошло. Бассейн с морской водой и люди вокруг. И никто на меня не смотрит. Тем лучше, потому что, когда я сняла халат, крепко сжав бёдра и прикрыв руками живот, сбешено, как после пробежки колотящимся сердцем, я наверняка выглядела нелепо торопливо погружаясь в воду, моё последнее прибежище, где даже на глубине никто не станет открывать глаза и смотреть, что там происходит под водой, чтобы в глаза не попала соль. Вода — это волшебство. В ней забываешь обо всём и чувствуешь себя лёгкой, как пёрышко. Мы с Фран проплываем от бортика до бортика два-три раза и идём обсыхать. Наша первая процедура начнётся через десять минут. «Мадемуазель, обращается ко мне мужчина, лежащий на шезлонге рядом. «Вы забыли снять с купальника этикетку». э что?» Кладу руку на ягодицы и нащупываю мокрую картонку на верёвочке. «Вот стыд-то!» а спасибо, месье». Он лишь улыбается, закрывает глаза и снова погружается в нирвану. «Вот видишь, это не смертельно», — говорит Фран, тщательно вытирая ноги, попеременно ставя их на шезлонг, тогда как я поспешно кутаюсь в халат, не вытираясь. Я сама на себя удивляюсь. По-моему, я слишком уж быстро уступаю. А в следующий раз поиграем в водяные бомбочки, а потом в сквош на пляже, — добавляет Фран. «Ты заходишь слишком далеко, морис «Ты заходишь слишком далеко, морис цитата из рекламного ролика компании «Настле». Она смеётся. «Ладно, пойдём, а то опоздаем». Перед процедурами лучше быстренько принять душ. Мы снова идём в раздевалку. Фран так и не надела халат, и только я собираюсь снять свой, чтобы встать под душ, как мимо нас проходит со своей матерью мальчик лет шести и, глядя на Фран широко открытыми глазами, спрашивает. «Мама, а почему эта тётя такая толстая? Она слишком много ест?» Я бледнею, прихожу в ужас и ищу взгляд Фран но она, как обычно, выходит из положения в сто раз лучше меня. «Да, слишком много», — отвечает она ему, пока мать пытается заткнуть сыну рот. «Каждое утро съедаю по мальчишке». Она поднимает руки, скрючивает пальцы, словно когти, и грозно рычит. Ребенок взвизгивает, мать оскорбляется, а я лишь наблюдаю, разъянув рот. Фран встает под душ, словно ничего не случилось, и она привыкла к публичным оскорблениям быстро обдаёт себя струёй воды и надевает халат. Не могу сказать, что оценила тёплое глиняное обёртывание с массажем и следующий за ним массаж с кунжутным маслом. Зато я почувствовала себя тестом для гигантской бриоши, которая долго месяц, прежде чем сунуть в печь. Это особое ощущение, даже немного унизительное. Но больше всего мои мысли занимает Фран. Её непринуждённость — и лёгкое ко всему отношение. Моя полная противоположность. Когда массажистка спрашивает, всё ли в порядке и смогла ли я расслабиться, мне даже плакать хочется. Потому что на самом деле, каким бы мощным ни был наш защитный рефлекс, нельзя не признать. Кое с чем приходится бороться. Всем. Включая Фран. Час спустя мы спускаемся в общую гостиную. Она пустая и полностью в нашем распоряжении. Шезлонги, расслабляющие травяные чаи, голубое небо. А прямо перед нами, насколько хватает глаз, простирается пляж. Сейчас отлив серебристая вода отступает с невероятной скоростью, оставляя за собой на мокром песке кружево. Я уже и забыла, что ламанш такой красивый и спокойный. Мы с Фран садимся в шезлонге с чашками в руках. Но как только я пытаюсь вытянуться в нём всем телом, Спинка подозрительно скрипит. На всякий случай я снова принимаю вертикальное положение. «Может, расскажешь, что тебя так расстроило?» — начинает Фран. «Бесполезно ходить вокруг да около. С ней это не прокатит». «Не понимаю, как ты это выдерживаешь?» Слова ребёнка? Я слышала и похуже, из уст менее невинных. «Разве тебе выть не хочется?» «Раньше хотелось, теперь нет». Вздыхаю. «И тебя это совсем не ранит?» Однажды на последнем курсе, я училась в Лильском университете, меня позвали на студенческую вечеринку. Музыка, алкоголь, аперитивы без ограничений. Было не меньше 30 человек, и я знала далеко не всех. Кроме того, я не заметила, что почти все девушки имели лишний вес. Атмосфера была классная, приятные люди Я отлично повеселилась и испытала прекрасное чувство единения с другими. Но в самый разгар вечера музыка сменилась барабанной дробью, какой-то парень всех оттеснил, и я оказалась в центре. Другой подошёл ко мне с гигантской чипсиной из папье-маше, не очень похожей на настоящую, но догадаться было можно. Он протянул мне её и сказал, что я получаю приз как самая толстая любительница Принглс и что если я когда-нибудь приду к ним с чипсами весом с меня, то смогу накормить весь кампус. Что? Вот ублюдок. Точнее, целая сфора ублюдков. Всех девушек с лишним весом тщательно отбирали с одной единственной целью — унизить самую толстую. Этим ребятам было по 23, но по умственному развитию они все были на уровне новорожденной устрицы. Хотя это даже оскорбительно для устриц. «За всю свою жизнь я больше не испытывала такого унижения. Так что реплика ребёнка — это ерунда». Она проводит рукой по волосам и подмигивает мне. А я даже боюсь себе представить, что ей пришлось пережить, чтобы стать настолько неуязвимой. «Тот случай послужил триггером», — продолжает она. «После этого я решила, что всю оставшуюся жизнь буду жрать столько чипсов, сколько захочу». А если это кого-то шокирует, это его проблемы. Со мной никогда такого не было. Я словно думаю вслух. Потому что есть мишени и покрупнее тебя, дорогая. Я тебе это уже говорила. Какой же дурой я себя чувствую. Вся моя жизнь вращается вокруг моего веса и восприятия себя. И в отличие от Фран, я не делала ничего, чтобы выбраться из этого круга. Мне становится не по себе. «Оказывается, я не из тех, кого надо жалеть в первую очередь. Я могу сесть, куда хочу, могу ходить и не слишком задыхаться. И никто никогда не был жесток со мной из-за того, что считал меня слишком толстой. а фран через всё это прошла, но держится. Чего же я тогда жду?» В эту минуту в гостиную входит супружеская пара лет 30 в купальных костюмах и небрежно роняет нам приветствие. Оба они стройные, мускулистые, ухоженные благодаря искусственному загару, спа и спорту. Их презрительный взгляд в нашу сторону действует на меня как ледяной душ, и мой первый порыв запахнуть халат поплотнее. Я смотрю на Фран. Она лежит на шезлонге с закрытыми глазами, растопырив пальцы ног. Ей на всё плевать. Мне тоже хочется на всё наплевать. Я энергично встаю, Снимаю халат и, уронив его на пол, вытягиваюсь на шезлонге. Большой живот, толстые ляжки, мои растяжки, маленькие груди, вся я. Мы хотим существовать и занимать все представленное нам место. Я уже полностью расслабляюсь, когда спинка шезлонга решает сыграть со мной злую шутку. Она подается назад, и я, вскрикнув от неожиданности, опрокидываюсь и лежу, болтая в воздухе руками и ногами, как перевёрнутый жук. «Вот чёрт!» — вскрикивает Фран. Она наклоняется надо мной, а я верчу головой, ища глазами вновь прибывших. Они так и стоят, ошеломлённые, явно напуганные представлением, которое я им устроила. Их гладкие мордашки, как у Кена и Барби, застыли в гримасе неописуемого отвращения. «Какие же они уродливые!» Это более чем достаточно, чтобы меня рассмешить. «Не волнуйтесь, это не заразно!» Бросаю я им сквозь хохот и икоту. Индюк со своей индюшкой проходят мимо нас еще более высокомерно задрав подбородки и, наконец, выходят из гостиной. Но почему-то меня это совершенно не трогает. Только что у меня внутри родилось нечто новое. Я впервые в жизни чувствую себя сильной в теле толстухи. Сильный и неуязвимый. Фран поворачивает ко мне голову и улыбается. Нет нужды объяснять ей, что со мной произошло. Она уже всё поняла. «Приятно, скажи?» «Да». «О, да!» «И это, моя дорогая, только начало!» «Не двигайся!» И она берёт в руки телефон. Ноги у меня по-прежнему болтаются в воздухе, а руки сложены на груди. Щёлк! Позорное фото, но мне ни капельки не стыдно. «Мадемуазель, думаю, это ваше». Пакита обернулась и увидела мужчину с почти пустой тележкой. Она часто встречала его между стеллажами супермаркета. Всегда в воскресенье утром. Они украдкой поглядывали друг на друга, иногда оказывались рядом перед одними и теми же йогуртами, макаронами или бытовой химией. И до сегодняшнего дня ни разу не заговаривали друг с другом. Пакита прищурилась, разглядывая предмет у него в руках. Это оказалось её удостоверение личности. «О, спасибо большое, я и не заметила, что уронила его». «Пожалуйста». Голос у него был тёплым, успокаивающим, и сам он выглядел очень привлекательно. Высокий, стройный блондин — с вьющимися волосами и с голубыми, как летнее небо, глазами. Недоступный. Вот что она всегда думала, глядя на него. Слишком красивый, слишком идеальный. Такие мужчины никогда не задерживали на ней взгляд, особенно с тех пор, как она чудовищно раздалась. «Вас зовут Пакита». От его интереса она немного смутилась, но не подала виду. С годами Пакита научилась сохранять самообладание, не позволяя никому заподозрить её в том, что она слабая. Когда другие признавали её умение справляться с эмоциями, она и сама чувствовала себя увереннее. «От вас ничего не скроешь. Я вас, наверное, уже в четвёртый или в пятый раз здесь вижу. Не ожидал, что у вас будет такое имя. Вы испанка?» «Я из Венесуэлы». «Невероятно». Ей захотелось пошутить. «Никогда не встречали никого из Южной Америки?» «От вас ничего не скроешь», — с улыбкой повторил он её слова. «Раз у меня почти нет от вас секретов, можно узнать ваше имя». Казалось, он колеблется с ответом. э Арман». Пакита приподняла бровь. «Кажется, вы в этом не уверены». Он обольстительно улыбнулся. Какая она чувствительная, даже слишком. Да нет же, меня действительно зовут Арман. Что ж, приятно познакомиться, Арман. Наверное, скоро увидимся. Его взгляд стал более напряжённым, пристальным, и это её смутило. Надеюсь. Пакита повернулась к нему спиной, и ноги у неё стали ватными. Она была уверена, что он смотрит ей вслед. Она всем телом чувствовала, как сжёт её этот взгляд. Сейчас она отдала бы всё на свете, чтобы весить хотя бы кило на 30 меньше. Она думала о нём, идя по магазину и рассеянно наполняя тележку, искала глазами нового знакомца на каждом повороте, но больше его не встретила. Ей понравилось, как Арман с ней разговаривал. Она уже давно не испытывала такого волнения где-то в глубине живота. Пакита уже собиралась выйти из супермаркета, но на улице лил, как из ведра, дождь. Зимний ледяной дождь. Она сделала шаг вперёд, готовясь немного пробежаться до машины, но вдруг... Так лучше, правда? У неё над головой раскрылся зонтик. Это опять он, её сегодняшний спаситель. Она была под защитой, а он промок за несколько секунд, но по-прежнему улыбался. «Ой, а как же вы?» «Нет, оставьте зонтик себе». «Ни за что. Где ваша машина?» «Я вас провожу». Она указала на машину и разблокировала дверцы на расстоянии. Он проводил её и даже помог переложить покупки в багажник. «Вы очень любезны. Спасибо. Не хотите ли, в свою очередь, сделать мне одолжение?» Ей пришлось сделать над собой усилия, чтобы не приподнять в удивлении бровь. Несмотря на симпатию, которую он ей внушал, она оставалась на стороже. «Если это в моих силах, но говорите». «Выпейте со мной кофе». Пакита подумала, что ослышалась и уже собиралась переспросить, но он не дал ей такой возможности. На углу той улицы есть бар. Сейчас только 10 часов, и если у вас нет планов, там готовят очень вкусное эспрессо. Для них, стоявших под крышкой багажника, время словно остановилось. Он ждал ответа, а Пакита пыталась понять. Она никогда не нравилась стройным мужчинам. Что вообще происходит? А, впрочем, какое это имеет значение? Главное, что ей хочется быть с ним. «Ну, так что?» — настаивал он. Она улыбнулась. «Идёт».